Хайдер Али Усманов. Охотник. Возвращение Титана. Охотник 9. Возвращение. В этот раз не везло всем тем, кто попадался с ссоре под руку. Настроение в этот день у девушки было очень плохое. Создавалось впечатление, что ее что-то мучило. Неделю назад Витязь под руководством Артема куда-то улетел. С первого дня девушку мучили подозрения о том, что Артем намеренно оставил ее в этой системе, чтобы она не летела вместе с ними. Как он ей рассказал, там, куда они полетели, нужно было что-то просто проверить. А ей лучше было бы проверить те производственные мощности, которые им достались от прошлых хозяев системы. Ведь она была лучшим инженером среди всего технического персонала корпорации. «Да-да, Артём так и прямо и сказал». И поэтому сейчас, пока она была занята восстановлением всех этих добывающих платформ, которые были довольно в ужасном состоянии, девушке было чем заняться. Но как только она закончила основной объем работ, на нее как-то навалилось странное предчувствие. У Соры проявилось ощущение, что впереди ее ждет что-то необычное. Но это ощущение было настолько странным, что Сора не могла сдержать своих эмоций. Естественно, что девушка нервничала и срывалась по любому пустяку. Она уже определила, что ее мучает именно та неизвестность, которая происходит где-то с этим умным парнем по имени Артем. И больше всего ее злило то, что ее нет рядом с ним. Может быть, это можно было назвать каким-то видом переживаний, если бы она не пыталась все это прикрыть какой-то злостью, которая срывалась на всех окружающих. Раздражение накапливалось, поэтому, когда пришло сообщение о том, что вернулся в «Витязь», девушка поспешила в пункт управления мобильным заводом, чтобы посмотреть на него со стороны. Ведь этот корабль был ее гордостью. Кроме того, она хотела, не оттягивая времени, вызвать Ара Тема по связи и высказать ему все то, что она о нем думает. Но когда она увидела вошедший в систему корабль, Все мысли о том, что ей нужно поругаться с Аром Темом, отошли на задний план. Все те, кто присутствовал в пунктах управления и на мостиках кораблей корпорации, сейчас молча наблюдали за тем, что входило в систему. Когда девушка увидела Витязь, ее сердце пропустило удар. Было заметно, что кораблю очень сильно досталось. Во многих местах его раньше блестящая бронированная шкура сейчас зияла пробоинами. Вся носовая часть была закопчена так, как будто он шел через жерло вулкана. Вместо некоторых блоков защиты, где раньше находились пульсары, сдеяли проломы и торчали обугленные останки оборудования. Создавалось впечатление, что вернулся в систему не великолепный красивый воин, а изуродованный ветеран с какой-то страшной битвы. Пока корабль медленно двигался в системе, все присутствующие с нескрываемым ужасом смотрели на него. Артем хрипло прошептала девушка, внезапно вспомнив о том, что где-то на борту этого изуродованного корабля был тот самый парень с грустной улыбкой, который все время жалел и прощал все ее выходки. Артем. Девушка быстро выскочила из пункта управления мобильным заводом и помчалась в ангар челноками. Сейчас она хотела оказаться там, на этом разбитом корабле. Она не понимала, как могло такое случиться. Ведь они просто улетели куда-то, где Ару Тему нужно было всего лишь что-то проверить. Проверили! Девушке было даже страшно представить, что сейчас на борту этого корабля она не встретит зеленые глаза этого парня, на которого опять собиралась ругаться. Ей было даже страшно представить, что его там просто нет. Видимо, ее состояние передалось всем окружающим, так как в сторону вошедшего в систему флагмана Понеслись десятки челноков ото всех корабля эскадры. Ворвавшись внутрь корабля, девушка увидела, что он внутри выглядел немного лучше, чем снаружи. Несмотря на все ее опасения, боя внутри Витязя не было. Или, по крайней мере, она не видела его последствий. Но сейчас ее интересовало не это. Навстречу ей вышел Харук. Было видно, что ему тоже досталось. Его рука была на перевязи, а через лицо проходил шрам. Харук, девушка бросилась к нему, пытаясь увидеть в его глазах то, что хотела спросить душой. «Где Артем?» «Артема нет», — внезапно прозвучало от него довольно грустным голосом. «И танка тоже. Понимаешь, э -э -э -э -э -э. больше ничего девушка не услышала, так как внезапно вокруг нее все как-то странно подернулось непонятным туманом и резко закружилось. Сора упала во тьму». Тут ту тьму, где мелькали ярко-зеленые грустные глаза странного парня, который все прощал. Девушка пыталась подойти к далекому силуэту парня, звала его, кричала. «Ты идиот!» — сквозь тьму до девушки донесся знакомый до боли голос. «Ты хотя бы немножко думал о том, что ты и кому говоришь!» Сора узнала этот голос. Это был голос Авроры. «Но почему она так кричит? И на кого?» Девушка медленно открыла глаза. Над ней ярким белым светом белел потолок госпиталя Витязя. Аккуратно скосив глаза, девушка увидела стоявшую рядом Аврору, которая, схватив за грудки Харука, трясла его, словно маленького мышонка. — Ты зачем ее так напугал? В приступе ярости Аврора была готова прибить шестого. — Идиот! Ты что, не мог нормально сказать, что с ним все в порядке? Просто его нет на корабле. — Да я просто не успел, — пытался прохрипеть разъярённой жене танка тот, пытаясь одной рукой вырваться из её захвата. Но она сразу в омарок упала. Артём тихо прохрипела девушка, пытаясь приподняться. Аврора тут же отшвырнула в сторону Харука и подбежала к ней. — С ним всё в порядке, маленькая. Она аккуратно приподняла голову Сори и заглянула ей в мутные глаза. «Они просто остались там, где были, а Витязь прислали сюда за подмогой». «Что случилось?» — девушка снова попыталась осмотреться и, пользуясь руками Авроры для того, чтобы приподняться. «Почему Витязь в таком состоянии?» «Мы зашли в систему, где надо было кое-что проверить». Аккуратно принялась поднимать девушку Аврора, при этом старательно объясняя ей произошедшее с кораблем. А там оказалась очень хорошая система защиты. — Это еще хорошо, что Артем с придумали послать туда сначала, в этот корабль. Помнишь, тот, который ты из разбитых собирала? Так вот, мы вышли посередине минного поля. Как видишь, было весело. — Поэтому меня с собой не взяли. Сора повернула к Авроре свое лицо, по которому потекли слезы. — Скажи мне, поэтому вы меня с собой не взяли? Артем знал обо всем этом? — Да. Тяжело вздохнула Аврора, помогая девушке встать с капсулы, в которой она лежала. Артём не хотел тобой рисковать. Он знал, что ты постараешься тут же броситься все это ликвидировать. Все эти пробоины, трещины. Он боялся за тебя, поэтому тебя с собой не взяли. Зато у тебя теперь работает целая галактика. Я хочу кое-что сказать Артёму. Сора постепенно приходя в себя начала ощущать своеобразный прилив из злости. «Я ему столько хочу сказать, причем в глаза!» «Скажешь?» «Обязательно скажешь!» Аврора успокаивающе погладила девушку по голове, одновременно за ее спиной показывая кулак Харуку. «Ты Артему, я Танку. Мы там будем. Там скажем. Мало не покажется обоим!» Сора не выдержала и, резко развернувшись, прижалась к Авроре, заливаясь слезами. Она даже не заметила, как медленно из госпиталя ретировался шестой. Ему нужно было срочно залечивать свои раны. Ведь до сих пор они еще так и не получили медкапсулу для големов. А в обычную медкапсулу они просто не влезали. Немного погодя, когда девушка успокоилась, она наконец-то смогла четко узнать произошедшее. Оказалось, Артём каким-то образом обнаружил законсервированную кем-то систему. Она была очень сильно защищена. Минными полями, боевыми спутниками, артиллерийскими платформами и даже автоматической боевой станцией. Задумка с кораблем Брандером помогла очистить вход в систему от минных полей. Если бы не это, Витязь бы вообще не смог вернуться. Он остался бы в той системе в качестве обломков. Услышав это, ссора с большим трудом сдержала новый прилив слез. Ее счет к этому зеленоглазому парню рос не по дням, а по часам. Она отлично понимала, что ей придется очень серьезно с ним поговорить, когда она доберется до его тела, если при этом она его сама не прибьет. Кроме того, девушка очень хотела знать, ради чего стоило так калечить лагу корпорации. Что такого было в той системе, ради чего стоило такое вытворять? Судя по всему, ее реакция на произошедшее очень обеспокоила Аврору, которая приказала минимум двум молодым големам сопровождать девушку везде даже во время ремонтных работ. Теперь Сора отлично поняла то чувство Аратема, когда его нервировали постоянно находящиеся за спиной гиганты. Но, несмотря на ее возгласы и возмущения, эти малыши категорически отказывались оставлять ее одну. Особенно после того, как Аврора застукала ее плачущей в ангаре, куда все же сумели пролететь пара снарядов. Шестой, воспользовавшись тем, что к нему ослаблен внимание, старательно прятался от обеих женщин. Хотя «Аврора» явно хотела с ним поговорить по поводу того, что же все-таки обнаружил капитан в той заброшенной системе. Благодаря тому, что Артем всегда настаивал на наличии на кораблях запасных бронеплит и самых разнообразных расходников для ремонта кораблей, сложности с восстановлением за особых не возникло. Через пару недель корабль принял свою прежнюю форму и боеспособность. К сожалению, многие бронеплиты, которые не были пробиты, просто оплавились, пришлось оставить их на месте. Слишком много их нужно было менять. Но уже через пару недель ремонтных работ флагман снова мог дать отпор противнику, благодаря восстановленной системе защиты. За время ремонта Соре так и не удалось узнать у Семеновича, что же там было. Создавалось впечатление, что весь мужской персонал экипажа корабля словно сговорился против них. Даже корабельный Искин старательно обходил тему той находки. Так, словно ему было запрещено с ней обсуждать это. И это очень нервировало ссору. Когда Витязь был практически восстановлен, Семенович передал дополнительный приказ на то, что в эту систему должен отправиться флагман и тяжелый носитель самурай. Остальные должны были оставаться на месте, потому что эту систему тоже нельзя было оставлять без присмотра. Медленно развернувшись, два тяжелых корабля принялись разгоняться в сторону выхода из системы. В этот момент ссора находилась на месте капитана Витязя. Самое удивительное было в том, что никто не был против ее присутствия на мостике. А девушка, сидя на месте капитана, медленно поглаживала подлокотники кресла, в котором обычно сидел вредный зеленоглазый парень, которому она очень хотела высказать в глаза все то, что сейчас о нем думала. В течение нескольких часов корабли набирали нужную скорость, чтобы покинуть пространство этой системы. Когда они достигли нужной величины разгона, то поочередно исчезли из системы. Скоро, очень скоро Сора узнает то, ради чего так было рисковать. Если это не будет действительно чем-то стоящим, по ее мнению, она снимет с Тёма кожу заживо и заставит его так плясать. Она ему еще не простила то, что упала в ангаре в обморок. Причем это произошло только по его вине. Артём, Артём ошалело разглядывал свою находку в этом астероидном поле. Про верфь он уже молчал. Этот огромный многокилометровый механизм, похожий на паутину какого-то озверевшего паука, мог кого угодно ввести в ступор. Но то, что находилось внутри этого кокона, которое из себя представляла верфь, пугало больше всего. Артем, конечно, предполагал, что титаны постройки республики Хагден, скорее всего, имеют своеобразный внешний вид. Ведь они всегда очень сильно предпочитали клиновидные конструкции кораблей. Как-то парень уже пытался выяснить, то с каких времен у них пошла такая доктрина постройки судов. Ударно-наступательная. Так вот, ему так и не удалось определить, когда именно у них первые появились подобные корабли. Создавалось впечатление, что они их строили даже еще на своей планете. Самое интересное, что в каких-то хрониках, которые как-то попались в виртуальные руки Семеновича, было изображение старого броненосца, на котором они еще по воде плавали. Или, вернее сказать, ходили. Моряки ведь ходят по воде, а плавают, знаете что? Правда, Артем не знал, как говорят моряки республики Хагдан. И есть ли они там вообще? Самое удивительное было в том, что даже этот древний боевой корабль имел клиновидную форму. Можете себе представить тот ужас Артема, когда в коконе паутины громадной республиканской верфи Артем увидел не менее огромный 14-километровый клин корабля. Единственное, что понял Артем сразу, как только увидел этот корабль, это было его военное предназначение. Этот корабль был явно предназначен для ведения активных боевых действий в передовых порядках военного флота республики. Было заметно по внешней форме этого корабля, что он должен был нести на себе огромное количество вооружения. Одна его носовая часть, которая довольно резко расширялась, давала понять о том, какой главный калибр мог быть на этом корабле. Судя по всему, хозяева этого корабля продолжали над ним работы потому что Артём видел, как прямо на его глазах, выбравшись из своего ангара, огромные дроиды принялись производить установку броневых плит. Самое интересное было в том, что подобных броневых плит в республике Хагдан не производилось. Это были стослойные композитные бронеплиты. Они явно были изготовлены по спецзаказу. Это, конечно, давало надежду на то, что такой заказ довольно легко вычислить. Но, судя по размеру корабля, становилось немного страшновато. Это какой же заказ надо было расположить на предприятии, занимающемся производством бронированных плит для внешней обшивки республиканских кораблей, чтобы иметь возможность заменить полностью броневое покрытие на таком гиганте? И сколько могло стоить все это? Судя по тому, что их челнок смог спокойно приблизиться к этому кораблю и проникнуть внутрь его ангара, Никаком внутреннем контроле этого корабля и речи сейчас не шло, хотя когда Артём вышел из челнока и увидел, какого калибра стоят турели в этом ангаре, ему стало страшновато, ведь эти плазменные орудия своим размером давали четко понять, что от челнока бы осталось только размазанное черное пятно по полу этого громадного зеркального ангара. Судя по всему, энергосистема корабля еще не была подключена, иначе бы они так просто внутрь него не проникли бы. Артем слишком хорошо знал маниакальность искинтов республики, которая довольно нервно реагирует на подобное вторжение посторонних в подотчетную им территорию. Сенсоры и Артёма четко дали ему понять, что поблизости находится еще пара десятков боевых пульсаров и различных орудийных установок, которые должны были держать этот сектор под своим контролем. Самое страшное было в том, что согласно полученной информации от сенсоров его командного скафа пятого поколения, который также имел отношение к республике Хагдан, размер этих пульсаров соответствовал тяжелым пульсарам обороны «Витязя». Такое вооружение ставили либо на сверхтяжелые линкоры, либо на боевые станции, ну или мобильные базы. Причем ставили как оружие внешние обороны, а не внутренней. Артем даже боялся поинтересоваться тем, какие же пульсары должны стоять снаружи. Если примерно соотнести имеющуюся у парня информацию об обычной разнице между подобными типами вооружений, внутренним и наружным, устанавливаемым на боевых кораблях республики, то пульсары, которые стояли сейчас для внешней обороны этого корабля, одним своим выстрелом должны были иметь возможность уничтожить линкор. Причем линкор не третьего поколения, а минимум четвертого, а то и пятого. Землянину уже было даже страшно подумать, какую энергетическую мощность должна иметь вся эта система, запитывающая этого монстра. Судя по энерговооруженности, этот корабль должен иметь возможность одним своим залпом наносить критические повреждения даже мобильным базам республики. И не только, не говоря уже о том, что он будет делать с обычными кораблями, встретившимися ему на пути, ведь корабли класса тяжелого крейсера он просто не заметит. Этот корабль их просто раздавит, даже пройдя через них. Немного погодя, когда общее состояние парня немного нормализовалось по отношению к его состоянию обалдения, которое у него возникало от каждого очередного шага по громадным коридорам этого монстра, Артема ожидали все новые и новые сюрпризы. Когда он подключил полностью сенсорную систему своего скафа для того, чтобы полностью ориентироваться в окружающей обстановке, на него обрушился целый поток информации. Особенно его насторожило то, что по соседству с ним проходили какие-то ремонтные работы. Аккуратно приблизившись к тому месту, Артем увидел, что там стоит два двухкилометровых боевых клина, которыми обычно выглядели линкоры республики. Самое интересное было в том, что когда Артем стал получать информацию об этих кораблях, он понял, что его немного насторожило в них. На этих кораблях не стояли гиперприводы. Это были корабли внутри системного боя. Благодаря этому, из-за того, что у них получалась своеобразная экономия места, ввиду отсутствия топливных баков для прыжков между системами и отсутствием самого гиперпривода, эти корабли имели усиленное вооружение и защиту. По сути, это были два карманных тяжелых линкора. Их вооружение говорило само за себя. Ведь они на равных могли сражаться даже с современными тяжелыми линкорами республики. Их силовая защита была увеличена практически вдвое. Таким образом, эти корабли осуществляли бы боевую поддержку своего носителя во время вторжения в какую-либо из систем. Землянин понял, что перед ним сейчас находятся корабли своеобразного флота сопровождения гиганта если он обнаружил в первом же ангаре два таких корабля, то что же он обнаружит других? Пока Семенович на Витязи присутствовал в системе, он постарался подключиться к управлению вверху, чтобы определить объем ее работ на ближайшее время. Оказалось, что идет полная модернизация этого корабля, который по какой-то странной случайности был обозначен кодовым названием «Титан-2». Скорее всего, этот корабль действительно был экспериментальным, как и сама верфь. И по какой-то неизвестной причине, когда его начали строить в Республике Хагдан, изменилась доктрина боевых кораблей. И, соответственно, нужда в таких гигантах просто отпала. Хотя Артему было бы просто страшно представить, какого размера была бы мобильная база, на которой должен был стоять подобно этому кораблю гиперпривод. Обычная мобильная база республики несет с собой около 20 тяжелых крейсеров, переделанных внутрисистемные корабли, и в результате могут нести вооружение линейного крейсера. Этакая мобильная база могла нести бы не меньше 20 подобных линкоров такой же модификации. Вхождение такого флота в любую систему стало бы смертным приговором для ее защитников. Парню было даже страшно представить, какой главный калибр должен был находиться на этом корабле если даже на обычной мобильной базе стояли сверхтяжелые плазменные орудия. Но, насколько было известно Артему, подобных разработок у республики не вели, не было нужды. Даже четыре сверхбольших плазменных орудия мобильных баз вводили в ступор любого противника. Что уж говорить про то количество подобного вооружения, которое могло бы стоять на этом корабле. Примерно прикинув себе мысленно носовую часть монстра, Артем тут же посчитал, что там бы находилось не менее десяти, а то и четырнадцати подобных орудий. Ну, если учесть то, что для этого корабля они наверняка разработали бы еще более увеличенного калибра. Хотя, зная индивидуумов, которые сидели в такой организации, как Орден Воссоединения, Артем предположил бы и то, что они постараются сделать хотя бы парочку орудий для этого корабля еще побольше размера. Пока Артём размышлял на эту тему, Семён внес изменения в план работ верфи. Как Артём и предполагал, эта установка была создана до того, как пошло повальное лицензирование в Содружестве. И как результат, его корабельному Искинту не составило особого трудовлечь так называемые «мозги» этой гигантской верфи, чтобы внести нужные изменения и поправки. Вы, наверное, спросите, зачем это было сделано? Все просто. Дело в том, что пока не были установлены корабельные «Искенты» с их прописанными приоритетами, этим кораблем мог завладеть кто угодно. Ведь Артем не знал того, какие приоритеты уже установлены у тех искусственных интеллектов, которые имеют здесь, здесь запасы. Поэтому Семёныч старательно затер из перечня работ установку вычислительного комплекса на управление этим кораблем. Убедившись в том, что никаких сюрпризов от службы безопасности этой верфи они не получат, Артём выделил десантную партию для этого корабля. После чего приказал Семёновичу вернуться в систему коррузу для того, чтобы произвести хотя бы косметический ремонт ведь, так как ему очень досталось в этом бою. Артёму было страшно представить, что бы произошло, если бы он сюда приперся со всей их скадрой. Да, они быстрее разобрались со своим противником, имеющим здесь. Но, скорее всего, большая часть кораблей попали бы в рабочие минные объемы, и ничего хорошего из этого бы не вышло. Несмотря на все возмущения Семеновича, он не мог отрицать логичность действий Артема. Сейчас нужно было срочно произвести ремонт флагмана и вернуться сюда с поддержкой. В данном случае Артем приказал привести сюда носитель «Самурай». Благодаря его авиагруппе можно было тщательно перепроверить всю систему и подготовиться к возможному столкновению с противником. Кроме того, Артёму нужна была полностью вся техническая служба корпорации. Хотя он уже представлял себе то, что ему придется вытерпеть от главного инженера, когда та увидит Витязя в таком состоянии. Но он надеялся отвлечь ее тем, что она увидит здесь. Одна это верх чего Тщательно просматривая данные по этому механизму, Землянин выяснил очень интересную информацию. Оказывается, это устройство постоянно модернизировалось. Все эти 600 лет, которые прошли с того момента, как отказались от постройки Титанов, кто-то неизвестный, под какими-то различными предлогами, производил соответствующие изменения и замену различных механизмов. Одно только наличие тяжелых конструкционных дроидов, которые были опознаны, как сверхтяжелые конструкционные дроиды на Бар-6-48. Давало четко понять, что у этого разумного, или этой организации, которая занималась модернизацией этой верфи, средств более чем достаточно. Цифра 6 в инвентарном номере этого комплекта ремонтных дроидов означала не количество, а поколение. Это были дроиды шестого поколения. И только это уже точно давало понять, насколько могущественная организация была здесь. Но, судя по данным извлеченным из базы памяти искусственного интеллекта боевой автоматической станции, которую, здесь разбил своими главными калибрами, последние пару лет сюда никто не прилетал. Хотя ранее прилетали практически каждые полгода. Самое интересное было в том, что всегда прибывал корабль с одним универсальным пилотом, а иначе просто никак нельзя было по-другому понять ток, Как один разумный мог приводить сюда тяжелые корабли, которые доставляли все это оборудование? Судя по данным этого Искента, этот разумный старательно привязывал всю защиту этой системы лично к себе. Видимо, по какой-то причине он никому не доверял. Особенно поразили земляне на последние изменения, внесенные в идентификацию доступа в эту систему. Видимо, этот разумный, имеющий огромное средство и влияние в республике Хагдан, очень сильно опасался за свою жизнь, потому что прописал в идентификацию даже собственный генетический код. Но, как понял Артем, ему и это не помогло. Иначе как объяснить то, что в последнее время он нарушил все сроки своего прибытия в эту систему? Поэтому Артем собирался в ближайшее время усилить либо защиту этой системы, либо в срочном порядке эвакуировать все имущество отсюда в собственную систему своей корпорации. Семенович уже даже принялся подсчитывать примерные финансовые потери в этом случае. Артем его отлично понимал. Ведь для защиты такого имущества будет необходимо значительно усилить систему. Наемники наверняка попытаются захватить ту систему, где находится такой объект, как сверхтяжелая ремонтная верфь. Даже по современным расценкам подобное устройство могло стоить несколько миллиардов кредитов. Это с учетом того, что даже сверхтяжелая ремонтная верфь будет минимум в 2-3 раза меньше того, что сейчас наблюдает Артем. Эта установка действительно поражала своим гигантизмом и тем, что она оказалась уже заранее подготовлена к перевозке. Это семён Ищутнал после того, как внимательно изучил все данные по модернизации местных устройств и механизмов. Оказалось, эти 600 лет эта верфь подвергалась максимальной переделке. По сути, сейчас она представляла из себя не единое устройство, а несколько десятков различных модулей, которые между собой были объединены в единую систему. Но стоило только запустить процедуру подготовки к транспортировке, как эти модули становились автономными и самостоятельно упаковывали сами себя в своеобразные транспортировочные боксы. Но даже эти боксы были довольно большого размера. Артёму даже было страшно представить, сколько рейсов в «Витязю» придется сделать сюда, чтобы их все забрать. Нет, можно было бы, конечно, использовать этого монстра для того, чтобы большую часть верфи перевести. Только для этого сначала нужно полностью закончить его ремонт или модернизацию. Смотря что сейчас здесь происходило, судя по тому объему работ, который был сделан на этом корабле за последние несколько лет, Этот разумный очень спешил создать для себя громадный корабль, который должен был выполнить какую-то миссию. Больше просто никаких мыслей в голову Артёму не приходило. Иначе для чего было бы так стараться в последние годы модернизировать и усовершенствовать этот корабль? Кроме того, этому разумному видимо уже надоело прятаться. Так как только для этого он старательно мог делать эту верх разборную для удобства транспортировки. Пока Семён сейчас уствовал в системе, отправившись ремонтировать «Витязя», Артем внимательно изучал все то, что было сделано на этом гигантском корабле. Некоторые процедуры, которые были сделаны, могли ввести кого угодно в ступор своим описанием. По одной простой причине. Вот как понять замену модульных блоков носовой части корабля? Что имелось в виду? Это имелось в виду установка главного калибра? Или же туда устанавливались сенсорные системы? Возможно, какое-то экспериментальное оружие? Что именно делалось в носовой части корабля? Но вычислительный комплекс, управляющий этой верфью, который по какой-то странной причине оставался довольно устаревшим, что позволило Семеновичу легко и просто его взломать, не мог точно объяснить землянину, что именно происходило в носовой части. Подключив к нему собственный конструкционный кластер Искентов, Артем заставил их тщательно проверить и локализовать проделанную верхнюю работу. Ему это было нужно для того, чтобы иметь перед собой трехмерный проект монстра. Да, именно так землянин решил назвать этот корабль. Монстр. Ну просто никаких других ассоциаций в голову не входило. Не называть же его Годзилла. Видимо, объем работы и изменений, внесенных в основную конструкцию корабля и самой верфи, были настолько велики то даже имеющимся в распоряжении землянина Искентом понадобилось около трех дней для того, чтобы все проанализировать и выстроить трехмерные модели как самой верфи, так и корабля, над которым сейчас шли работы. Ну, Артему было чем заняться в это время. Он старательно пытался обойти этого гиганта, чтобы понять, с чем он имеет дело. Даже толщина внутренних переборок просто поражала. Видимо, внутренности ангаров, расположенных на этом корабле, были предназначены для ведения внутренних полноценных боевых действий с применением тяжелых калибров минимум крейсеров, а то и линкоров Республики Хагдан. А иначе, как понимать применение для покрытия стен, полов и потолков в этих ангарах минимум сорокослойных композитных бронеплит производства Республики? Самым удивительным было то, что на этом корабле были установлены довольно новые двигатели производства мегакорпорации «Эрмин». Более того, Артему удалось выяснить то, что эти двигатели были произведены ограниченным тиражом. И буквально в последнее время они еще не поступали даже на вооружение флота, а уже были здесь. Это могло натолкнуть на мысль, кто именно поставлял сюда все это технологическое оборудование. Но как тогда понимать наличие ремонтных дроидов шестого поколения? Ведь корпорация «Ермин» занимается только двигателями для больших кораблей, а дроидами она не занимается. Кроме того, когда конструкционный кластер все-таки закончил анализ информации и предоставил землянину трехмерную голограмму монстра, Артем понял, что еще больше запутался. Он надеялся по малейшим признакам, имеющимся на оборудовании, определить, кто именно может противостоять его корпорации. Ведь даже по предварительным подсчетам в эту систему, не говоря уже о самой верфи и корабле, было вбухано не менее 50, а то и 60 миллиардов кредитов. Но это если считать все эти финансовые вложения в эту систему за 600 лет. Артему было даже страшно представить, какое разочарование предстояло ощутить тому, кто вложил в эту систему такие огромные средства, И однажды просто увидит то, что система пуста. Артем отлично понимал, что такой корабль слишком уж штучный и индивидуальный товар, и поэтому его легко и просто будет идентифицировать. Осталась только надежда на то, что с его бывшим хозяином действительно что-то случилось. И он просто не успел никому рассказать о том, что находится в этой системе. Ведь иначе кто-нибудь бы сюда уже и приперся за эти годы. Медленно прокручивая перед собой громадную трехмерную голограмму монстра, Артем, наконец, определил, какие модули заменялись в носовой части. На Но ему стало немножко жутковато. Это устанавливался главный калибр этого корабля. Самое страшное было в том, что, судя по размеру канала, там действительно стояли орудия, соответствующие названию корабля. Это были настоящие монстры по сравнению с которыми даже сверхтяжелые плазменные орудия мобильных баз выглядели как промежуточные орудия линкора проекта «Велама» по отношению к главному калибру мобильной базы Федерации «Нивэй». Зачем кому-то могли понадобиться такие гигантские орудия? Именно осознание того, что он сейчас перед собой видит, заставило Артема задуматься о том, не ошибся ли он. Возможно, за этим кораблем действительно стояла не какая-то отдельная корпорация. Со спокойной душой за этим кораблем мог стоять и сам Орден Воссоединения. Хотя когда Артем принялся рассматривать имеющуюся у него информацию по кораблю, у парня почему-то возникла четкая ассоциата этого корабля с одним фантастическим фильмом, который видел когда-то в детстве. Начинался этот фильм с того, что на какой-то секретной базе проходило испытание секретного вооружения. Это был Киборг. Этот аппарат спокойно победил любые виды вооружений защиты и прорвался в укрепленный бункер, где находилась приемная комиссия. Разработка была настолько секретной, что инженер, который создал этот проект, настолько засекретил его, что ни один из отделов корпорации, участвующей в создании этого проекта, просто не знал, что он делает. А все устройства и механизмы для этого киборга закупали через организации-посредники которые также не знали, что и для чего они приобретают. Таким образом, этому разумному удалось создать целый боевой отряд, состоящий из тысяч таких киборгов. И никто не знал про этот проект, кроме него самого. Возможно, и в этом случае применялась такая же технология. Для создания секретности этот разумный мог через подставные конторы выкупать по частям различные механизмы, которые, собрав воедино, можно было создать то, что имеется на данный момент. Но даже несмотря на то, что в носовой части этого корабля были установлены эти гигантские плазменные орудия, Артем видел, что они действительно не соответствуют стандартам Республики Хагдан. Их каналы были увеличены так, словно из них пытались создать модификацию главного калибра, точно такой же, как сейчас стояла на Витязе. Только какой от этого мог быть толк для плазменного орудия? Одно дело, когда таким образом ускорялся снаряд, имеющий плотную оболочку, внезапно артем вспомнил что подобное изменения в каналах стволов он видел в том самом экспериментальном корабле которое ему на последнем обмене нового оборудования на псирисстаталлы предоставила довольно неоднозначная личность представлявшая собой интересы ордена воссоединения республики хагдан лариса тамур совершенно случайно по совместительству Она являлась на данный момент хозяйкой мегакорпорации «Ермин». Это странное совпадение заставило землянину задуматься. А совпадение ли это? Эта дамочка предоставляет ему экспериментальный корабль с модифицированным главным калибром. Точно так же модифицированное и главное орудие на этом монстре. Она хозяйка корпорации, которая производит двигатели для тяжелых и сверхтяжелых кораблей республики и орденного соединения. На этом корабле установлены новейшие двигатели, разработанные этой корпорацией для кораблей Республики и Ордена Воссоединения. Более того, эти двигатели еще даже в продажу не поступили. Это ли не подсказка Артему о том, кто мог быть тем самым хозяином этой системы и этой верфи вместе с кораблем? Парень тут же принялся анализировать ситуацию. Судя по тому, что бывший хозяин этой системы довольно долго здесь не появлялся, а перед этим его появления здесь были довольно регулярными, скорее всего он уже покинул этот мир живых. Это первый вывод. Второй вывод. Если все остальные механизмы и устройства можно было закупать по запчастям, или же делая какие-либо спецзаказы через подставных лиц, то по какой-то странной аналогии именно двигатели, установленные на этом корабле, имеют маркировку фирмы-производителя. Орудие модифицировано точно так же, как те, которые имеются на экспериментальном корабле. Артем вспомнил, что тогда у него общение с этой девушкой сразу не заладилось. И она была очень нервозна ввиду того, что могла просто провалить задание такого могущественного в Республике Разумного, как секвестр-брак. Естественно, что ее это очень сильно напрягало, и она могла пойти на самые крайние меры, которые могла предпринять, например, взять какую-нибудь экспериментальную разработку своей собственной корпорацией, для того, чтобы добиться нужного для себя результата. Кроме того, не так давно, буквально больше года назад, девушка стала руководителем своей корпорации. А вот ее отец, который до этого долгое время руководил этой корпорацией, внезапно скончался. И с тех самых пор в эту систему не прилетал тот, кого искусственный интеллект боевой автоматической станции распознавал как администратора. Размышляя на эту тему, Артем медленно ходил вокруг огромной голограммы монстра. Эта теория, которую он сейчас так старательно обдумывал, имела право на свое существование, хотя бы потому, что слишком много было в ней совпадений. А как его учил дед, если совпадений больше, чем одно, то это уже не совпадение, а это уже либо закономерность, либо злой умысел. Соответственно, землянин пришел к выводу о том, что действительно противопоставил себя своими действиями этой мегакорпорации. Но вот вопрос, знает ли руководитель этой мегакорпорации о том, что находится именно в этой системе? Немного пообщавшись с этой одиозной неоднозначной особой, которая сейчас руководила мегакорпорацией Эрмин, и время от времени выполняла специфические поручения секвестора Брага, он сделал вывод о том, что она бы стопроцентно попыталась проникнуть в эту систему, чтобы увидеть, куда ее отец девал огромное по своим размерам средства. Но она этого не сделала. Это могло означать только то, что она просто не знала об этой системе. Подобная информация могла успокоить Артема тем, что тогда ни о каком противостоянии с этой довольно могущественной корпорацией у него и речи быть не может. Немного погодя, парень воспользовался найденным на Монстре устройством для гиперпередач, чтобы послать несколько запросов на ретранслятор Содружества. Правда, когда землянин увидел сам этот прибор, ему стало немножко страшно. Создавалось впечатление, что на этом корабле стоит сам ретранслятор. Но потом он немножко успокоился и все же воспользовался такой возможностью. На данный момент его интересовало именно то вооружение, которое сейчас он имел на борту Монстра. Ведь такая разработка не могла пройти мимо службы безопасности или внимания каких-либо информационных структур. Для начала Артем просто поинтересовался обшивкой корабля. Именно этими самыми стослойными композитными бронеплитами. Когда он получил ответ от ретранслятора, Артем долго смеялся. Ведь ответ был настолько прост, что землянин на нем даже не подумал. Дело в том, что в последнее время в моде были боевые станции Федерации Нивэй ввиду того, что их дальнобойное вооружение позволяло уничтожать корабли противника на большой дистанции. Также, если у вас было мало денег, то можно было приобрести такую же боевую станцию, только производство Империи Арвар. Но по какой-то странной аналогии, никто не думал о том, что Республика Хагдан тоже могла вести разработки в этом направлении. Эти броневые покрытия были разработаны для боевой станции Республики, которая не так давно разрабатывала с учеными этого государства. Получив голографическое изображение проекта экспериментальной боевой станции, который был признан провальным, парень понял, что кто-то очень хитро обманул целое государство. Видимо, бывший хозяин этой системы просто не знал, каким образом ему раздобыть необходимое оборудование для вооружения этого корабля. И оказалось все довольно просто. Он подтолкнул к этому ученых, предложив им разработать боевую станцию. Учитывая, что эта боевая станция имеет гораздо больше свободного места, чем мобильная база, ученые, естественно, постарались разработать для нее более мощное вооружение для того, чтобы иметь возможность противостоять тяжелым кораблям противника, которые будут врываться в систему. Был даже разработан и изготовлен первоначальный вариант этого проекта. Именно для него и были разработаны эти броневые покрытия и вооружения. Когда этот проект был признан нерентабельным ввиду того, что все-таки плазменное вооружение не имело такой зоны поражения, как те же тоннельные орудия Федерации невы или артиллерийские системы Империи Арвар, было принято решение о заморозке этого проекта. Естественно, что фирмы, участвующие в разработках, теперь просто не знали, куда можно деть уже созданное ими оборудование. И просто выставили все это на продажу. Но даже если подумать, кому нужны были такие гигантские орудия. Но они почему-то оказались очень быстро проданы, как и все остальное оборудование, предназначенное для этой боевой станции республики. Фирма-производители этого оборудования только вздохнули с облегчением, потому что смогли вернуть себе свои средства и даже немножко подзаработать. Именно поэтому они даже не задавались вопросом, кому понадобились их такие странные разработки. Вы спросите, почему они странные? — Да потому что они сверхмощные. Ведь на обычный корабль такое вооружение просто не поставишь. Так как даже размер одного орудия для этой станции превышал размер носовой части тяжелого линкора республики. Представив себе в удивленные глаза Секвестора Брага, когда он узнает, куда именно ушло все это экспериментальное и наверняка жутко секретнейшее оборудование, Артем рассмеялся. Ведь по сути республика Хагдан ему подарила громадный, и сверхзащищенный корабль. Ему было даже страшно смотреть на описание противомоскитной защиты этого монстра. Хотя о какой противомоскитной защите может идти речь, если для него москитами выглядит даже тяжелые крейсера? Для него тяжелый линкор выглядит как легкий крейсер для обычного линкора. Но любопытство — это такая штука, с которой очень сложно бороться. И землянин все-таки не выдержал когда он открыл описание этих пульсаров то долго смеялся до слез и коты 24ствольные скоростные сверхтяжелые пульсары. таких даже на мобильных базах нет. На боевых станциях аналогичного вооружения тоже не имеется. там стоят максимум восьмиствольные ствольные тяжелые пульсары. представив себе шквал огня и дистанцию на которой они смогут расстреливать приближающиеся к кораблю объекты Артём понял что против этого корабля шансов нет, — Ни у кого в содружестве. Ведь его пульсары могли достать вражеские корабли на дистанции, с которой те же самые линкоры Федерации только открывают свой огонь тоннельными орудиями. Да, сила удара тогда будет равна, скорее всего, обычному пульсару, так как из-за расстояния луч будет ослаблен. Но даже этого будет достаточно, чтобы нанести серьезное повреждение легкому крейсеру. Не говоря уже о каких-то москитах. Таких пульсаров на этом корабле было установлено 12 штук. Обычных тяжелых восемьствольных пульсаров было установлено 60 штук. Рассматривая эту информацию, Артем только качал головой. Это с учетом того, что, используя имеющиеся в его распоряжении большие источники, он мог спокойно запитать энергосистему этого корабля, увеличив его вооружение минимум в полтора-два раза. Это натолкнуло на мысль о том, что здесь можно будет использовать ту же его разработку тоннельных орудий в виде трехствольных башен, которые будут выдвигаться для ведения огня, а в случае перезарядки будут скрываться под броневыми колпаками. Немного подумав, Артем понял, что таким же образом можно изготовить и пару башен со сверхтяжелыми орудиями. Вспомнив о своей модификации личного вооружения для големов под видом пулемета «Миниган», Артем задумался о том, что подобную же модификацию можно было бы сделать и для сверхтяжелых тоннельных орудий. Ведь главная проблема этих орудий, а тем более их модификации, была проблема недостатка места. А здесь, на этом корабле, подобной проблемы не существовало. Единственной проблемой для монстра было бы только то, что этот корабль модифицировать той самой защитой, которую он сделал на Витязи в виде прослойки резинок, под броневыми плитами не получится, ведь для этого нужно будет фактически вырезать большую часть тварей на Торморане. Но это уже отдает тотальным террором. Единственное, где можно было бы защититься таким образом, это мостик корабля и жилые помещения. Самое удивительное было в том, что когда Артем попал на мостик монстра, то совершенно не был удивлен тому, что увидел. Как он и предполагал, на этом корабле оказался установлен модуль управления пятого поколения мобильной базы республики. Каким образом и какими правдами и неправдами этот разумный, проводящий эту модификацию корабля, смог добыть такое оборудование, Артем просто боялся даже предположить. Самым страшным для землянина было сейчас узнать, что на этом корабле не установлен гиперпривод. Хотя Семенович, когда проводил проверку систем верфи и проведенных работ, ничего подобного не отмечал. Отправившись в геометрический центр корабля, где должен был быть расположен гиперпривод, Артем даже с некоторой дрожью пытался себя успокоить тем, что такой корабль не стали бы обшивать бронеплитами, закрывая все его модули, до установки гиперпривода. Но все равно внутри него что-то сжималось и шептало тихо на ухо то, что такого счастья просто быть не может. Ведь такой гиперпривод практически невозможно было достать. Подойдя к проходу, ведущему в этот сектор, Артём замер минуты на две, собираясь с мыслями и успокаивая себя. Но когда он открыл двери, его удивление не было границ. Гиперпривод был на месте. Более того, теперь Артём наконец-то понял, почему республика не производила подобных кораблей. Этот гиперпривод был явно не производства республики Хагдан. Скорее всего, этот гиперпривод был ранее на каком то из кораблей древних. И сейчас он находился здесь, подключенный к системе. Именно находка подобного устройства позволила республике попытаться разработать корабль такого размера. Несколько раз обойдя вокруг этого странного шаровидного устройства, которое скрывало в себе такую мощь, Артем вернулся на мостик монстра. Теперь, когда все работы на этой верфи были взяты под контроль его конструкционным кластером, землянин мог расслабиться и спокойно наблюдать за происходящим. Благодаря вторжению в работу вычислительного центра верфи более современных и быстродействующих устройств, скорость работы увеличилась. Из своих укрытий вылезли все 48 гигантских спрутов, которые принялись за работу на поверхности корабля. Прямо на глазах его серое старое броневое покрытие заменялось блестящими толстыми бронеплитами, покрытыми противолазерным напылением. Судя по тому, что никаких внутренних работ на корабле не проводилось, Это все уже было закончено. Теперь нужно было только закончить обшивку корабля. Воспользовавшись тем, что на этом корабле за ним не ходили парами големы, Артем спокойно принялся за очередную поделку, время от времени поглядываясь за тем, как изменяется количество процентов выполненных работ. Судя по обалдевшим лицам големов, которые время от времени заходили на мостик монстра, они продолжали удивленно бродить по этому гиганту, Старательно суя свой любопытный детский нос везде, где только было возможно. Спустя три недели в систему вернулся в Витязь. Естественно, что он пришел не один, а вместе с самураем, как и планировал Артем. Вот только, судя по тем воплям, которые Артем услышал по устройству связи, ему предстояла очень нервная встреча и серьезный разговор с главным инженером корпорации Хайд, которую звали Сора. Но потом все вопли в адрес землянина прекратились, как только девушка увидела то, ради чего был покалечен ее любимый корабль. Судя по отвисшей челюсти и удивленно расширяющимся глазам, девушка явно не ожидала увидеть такую «находку». Заметив ее реакцию, Артем тяжело вздохнул. Теперь предстоял разговор еще тяжелее. Ведь ему придется не только выслушивать ее мнение в отношении своего ума и своих идей, но еще и водить ее при этом по кораблю и все показывать. А это было довольно сложно делать одновременно.